Следующая ночь была самой ужасной в жизни. Только теперь, когда в городе пошел первый снег, Оля поняла, что Толя никогда больше не зайдет в эту квартиру, она больше никогда не обнимет его, не почувствует на губах его поцелуй. Все это в прошлом, в прошлом. Слез не было, ее душили какие-то сдавленные, сухие и недолгие рыдания. Ольга не могла заставить себя плакать. Все, что накопилось в душе, не выходило наружу. Оля, готовая к тому, что у нее будет истерика, ошиблась. Было только мерзкое ощущение невосполнимой потери. Ощущение, что прошлое невозвратимо и что самое лучшее осталось позади. Неужто произошло то, чего просто, как она считала, не могло произойти? Толя ушел от нее, и с этим ей придется жить. Именно жить а не существовать, хотя бы ради того, кто еще не родился. Сейчас, как никогда, надо быть собранной и невозмутимой. Слезы будут потом, а сейчас главное — ребенок. Их с ли ребенок. Родители Толи, узнав, что Оля беременна, воспрянули духом. Для них он значил очень многое — ребенок их ли Они уже строили планы, как будут воспитывать внука или внучку — Уля видела, что они, постаревшие и посидевшие в одну ночь, снова возвращаются к жизни. И она поняла, что должна жить ради ребенка. Депрессия длилась около двух недель. Потом, в основном под влиянием наставлений тетки и родителей Толи, что главное — это хорошо питаться, Оля воспряла к жизни. Теперь она не имела права быть слабой. От нее зависит жизнь маленького существа внутри ее. Но быть сильной... Так тяжело. Она вновь стала посещать занятия в университете. Те, кто знал ее трагедии, заметили, что Ольга изменилась к лучшему, стала загружать себя работой до изнеможения, засиживалась в библиотеках до самой ночи. Думать делать было нечего, а предаваться терзающим ее душу воспоминаниям ей не хотелось. Но на самом деле депрессия не ушла. Оля загнала ее внутрь. И только в самые темные ночи, когда знала, что ее никто не видит и не слышит, она позволяла себе немного слез. Началась сессия. Первые экзамены прошли отлично, заслонив новогодние праздники, годовщину их знакомства с Толей. «Что-то ты сегодня какая-то бледная, Оля», — сказала ей тетка в один из дней. «Плохо себя чувствуешь?» «Нет, нормально», — стандартно ответила «Оля». Она знала, что причина в ее беременности. В последние дни, правда, бывали какие-то боли, но они быстро проходили. Мысли Оли были заняты тем, что случится в мае. В этот последний весенний месяц на свет появится ее дитя от Толи. Нужно подождать всего ничего, и тогда и она, и Толины родители снова обретут смысл жизни. До университета Оля добиралась на трамвае. Он делал целый круг, чтобы попасть туда, и Ольга около получаса могла подремать на теплом сиденье, представляя, что уже май. Так было и в тот раз, хотя с самого утра Оля чувствовала себя не очень хорошо, непонятная тяжесть в животе и какие-то неприятные ощущения во всем теле немного беспокоили ее. Но, как и прежние боли, они проходили достаточно быстро. Оля понимала, что ребеночке уже четвертый месяц. Скорее всего, это типичное явление, хотя посетить консультацию следовало бы. Но процедура осмотра внушала ей трепет. Сейчас она твердо решила, что завтра, после того, как последний экзамен будет сдан, она обязательно запишется на прием. Трамвай тихо дребезжа двинулся вперед. Впереди Оля сидела какая-то матрона в высокой меховой шапке и каракулевом пальто, от которого разила нафталином. Это показалось Оле смешным, и впервые за несколько дней она улыбнулась. Внезапно ее тело, особенно живот, пронзила жгучая боль. Словно эта нелепая усмешка привела к такому ужасному результату. Боль нарастала. Ольга чувствовала, что не может встать. Она изо всех сил вцепилась в поручни сиденья, Что-то почувствовав, скорее всего, Услышав, как Оля застонала, дама в каракулевом пальто обернулась, грозно приподняв свои выщипанные по моде семидесятых брови. — Милочка, ты что, мы не на базаре, — сказала она визгливо и высокомерно, изображая истинно петербургскую аристократку. — Ты задела мой воротник. Ты имеешь представление, откуда мне его муж вез? — Мне плохо, — прошептала Оля, наклоняясь вперед. Она чувствовала, что все ее тело рвет на части. Но самое ужасное, что это как-то связано с ребенком. «Что, милочка?» Женщина приблизила к ней свое напудренное лицо, распространяя дурманящий аромат Шанели, смешанный с запахом нафталина от пальто. «Я умираю. Пожалуйста, помогите!» прошептала Оля. «Господи, ты боже мой!» воскликнула какая-то старушка, сидевшая позади Оли. «Да у нее же кровотечение!» — Действительно, Оля почувствовала, что по ее одежде струится теплая кровь. Боль становилась невыносимой, какой-то толчкообразной, то отпуская, то вновь накатывая. — Я беременна, — шептала Оля, вставая. — Она чувствовала, что если сделает хоть один шаг, то ее тело пронзит огненная судорога. Но она должна идти, чтобы спасти ребенка. Прошу вас, помогите мне. — Остановите трамвай! — — закричал кто-то. — Женщине плохо. Все это походило на какой-то ужасный сон, который длился и длился, никак не прекращаясь. Полулежа на жестком сиденье, ощущая пульсирующую боль, Оля понимала, что теряет ребенка. Она не хотела верить, что потеряет его. Нет, это нереально. Если есть кто-то, управляющий судьбами, он не мог забрать и Толю, и его ребенка. Это слишком жестоко, бесчеловечно. «Эй, что такое?» Обратилась к толпящимся и охающим гражданам какая-то девица. По ее бесцвеченным волосам, забранным в лохматый кук, черным ажурным колготкам, кожаной мини-юбке и накрашенному лицу, было понятно, что это одна из ночных жриц любви, которая, видимо, возвращалась домой с работы. «Да вот», засуетилась какая-то респектабельная дама, В больницу, быстрее, хрипела Оля, или умрет мой ребенок. Та, которую все презирали, высмеивали, сообразила все за секунду. Держи, сестра, сказала она, я сейчас. С помощью пары матерных слов она остановила трамвай, цокая своими туфлями на высоких каблуках, проститутка полетела к телефонной будке и, сказав всего несколько фраз, вернулась обратно. — Все окей, — сказала она. — Не дрейф, они едут. Через десять минут, которые показались Оле вечностью, приехала скорая помощь. Последнее, что сохранилось в сознании Уле, это то, как проститутка суетится около врачей, пытаясь им что-то объяснить, как она потом кладет свою руку с кровавым маникюром на руку Оли и говорит что-то успокаивающее. А дальше был туман темный и душный. Дышать стало трудно, иногда почти невозможно. Тело горело не только внизу, но и легкие, словно заполненные свинцом, были готовы разорваться. Это был ад. Несколько раз Оля приходила в сознание и опять провалилась в темный, обволакивающий туман, готовый ее поглотить. Она не знала, что происходит — И казалось, она все еще едет в трамвае или нет. Это была уже скорая помощь. Поездка длилась и длилась. И боль, которая замирала, но не исчезала, терзала ее по-прежнему. Яркий свет ударил ей в глаза, когда она открыла их в очередной раз. Она находилась в палате. «Уленька, ты приходишь в себя!» Воскликнула ее тетка, которая сидела рядом, читая какой-то журнал. «Слава Богу!» «Ты ведь была без сознания двое суток!» «С ним все в порядке?» — спросила Оля. Боль отступила, однако все тело еще ныло, она не могла пошевелить ногами, и казалось, что она больше не ощущает живота. «С кем, дорогая?» — спросила тетя. «О ком ты говоришь?» «Ребенке. О нашем столе ребенке». «Конечно, с ним все хорошо», — ответила та слишком поспешно, отведя глаза. «У тебя было небольшое кровотечение, но с ребенком все в порядке. Ты, главное, не беспокойся. Отдыхай. Тебе надо набираться сил. Не волнуйся. Пережить можно все». Неизвестно, для чего прибавила она. Потом был опять странный сон, точнее, туман, обступающий Олю со всех сторон. Пустота, казалось, заполнила все вокруг. И именно в этом сне Оля поняла, что ребенка больше нет. Интуиция подсказывала ей, что он умер. В следующий раз тетки уже не было в палате. Здесь оказался врач, пожилой мужчина в халате. Увидев, что ли, пришла в себя, он осведомился, как ее самочувствие. «Он ведь умер. Скажите мне правду, его больше нет?» — спросила она слишком спокойно. Врач, всего мгновение поколебавшись, просто и четко ответил — Да, к сожалению, ребенка вы потеряли. Вас доставили слишком поздно. Может быть, если бы вы попали к нам на полчаса раньше, мы бы могли помочь. Когда приходится выбирать между ребенком и матерью, мы спасаем мать. Извините, это была девочка. Девочка, ее дочь. Единственное, что связывало ее и Толю, кроме их любви, конечно, но теперь не было... Ни любви, ни Толи, ни их дочери. Все прошло, оставив после себя только прах, боль и страдания. «У вас крепкий молодой организм», — добавил врач. Ваша горе, разумеется, безмерно, но у вас будут еще дети, так что не отчаивайтесь. Всего две недели, и вы снова на ногах. Все уже позади, теперь вам ничего не грозит». С того дня Оля замкнулась в себе. Что ж, если судьбе угодно всего за пару месяцев отнять у нее любимого, который мог стать ее мужем, и ребенка, пусть будет так. Слез не было опять, были только бесконечные черные ночи, ужасавшие своей пустотой. Когда ее перевели в общую палату, то и там, среди других женщин, сплетничавших часами напролет, она молчала, ее мучили мысли, воспоминания, Все лучше осталось в прошлом, в далеком прошлом, а она хотела жить. Но зачем ей жизнь без тех, кого она любила? Зачем? Один раз вдруг что-то подсказало ей, что самый легкий выход — это шагнуть в окно. Конечно, будет больно, но совсем недолго, и она сможет навсегда забыть то, что ее мучает, и она присоединится к Толе и к дочери. Ну и это прошло». Наступила какая-то апатия, нежелание двигаться и работать. Однако молодость взяла верх, надо жить дальше, если не ради тех, кого уже нет рядом, то хотя бы ради самой себя. Вопреки пессимистическим прогнозам врачей насчет затяжного характера и реабилитационного периода, Оля пришла в себя быстро и уже в марте была готова сдать государственные экзамены. Все удивлялись ее воле, стойкости и упорству. Она и сама удивлялась, но так ей было просто легче. Погружаясь в нечто не особенно для нее интересное, но фундаментальное, в науку, она забывала о том, что не дает ей жить. Экзамен она сдала на отлично, а дипломный проект признали одним из самых интересных и перспективных среди тех, которые защищались последние годы. Ей предложили поступить в аспирантуру, но она отказалась. Уж слишком много воспоминаний было связано с этим городом, с этими стенами, ей хотелось поменять обстановку. Работу после окончания университета оказалось найти очень сложно. Последние годы система распределения практически не действовала, а на выбор предлагались только должности преподавателей где-нибудь в области или в особых школах для детей с какими-нибудь нарушениями, Но Олю это не пугало. Ей не хотелось быть первой. Теперь она поняла, что все, что случилось, возможно наказание за ее глупые стремления. Апатия не проходила, она стала избегать общения с людьми, поэтому должность обыкновенного преподавателя английского языка в одном из интернатов для детей-инвалидов вполне устроила ее. Там было спокойно, не приходилось бороться с собой. Все свободное время... Словно в напоминание об учебе в университете и отчасти для того, чтобы не утратить языковые навыки, Оля читала «Историю Лондона» — великолепное издание в трех томах, которое она получила в подарок после защиты диплома. Ольга работала в интернате уже около полугода, когда директор, созывая очередное совещание, объявила «У меня приятнейшее известие. Слава Богу, к нам едет ревизор». «Да-да, какая-то совместная американо-российская фирма решила взять под свою опеку несколько учреждений, подобных нашему интернату, чтобы спонсировать их. Надеюсь, они останутся нами довольны, точнее, недовольны». Директор задумалась, затем произнесла. «План действий таков. Дети у нас на самом деле талантливы, но всем требуется дорогостоящее лечение или многочисленные операции». А у этих американцев деньги есть. Они компьютеры, что ли, делают? Так вот, мы должны продемонстрировать способности детей, доказать, что в нашем интернате прозебают Эйнштейны, Шолоховы, Есенины и Нильсы-Боры. А наш быт надо, наоборот, сделать еще хуже. «Куда уж хуже», — высказался кто-то. «И так не в мраморном дворце обитаем». «Это так». Но американцы хотят выделить средства только тем, у кого есть перспективы. Они ищут талантливых детей. Вот и покажем им. Инвалиды-гений живут в каких-то трущобах. Поэтому если раньше перед приездом комиссии наводили порядок, делали генеральную уборку, то теперь, господа, попрошу вас ухудшить интерьер интерната. Цветной телевизор из холла заменить на старый черно-белый, он валяется на чердаке, занавески сока окон убрать, краску со стен можно отколупать, учебники достаньте старые, похуже, самые растрепанные и прокоммунистические. Так что еще? Вы, Ольга Александровна, должны поразить гостей знаниями английского. Пусть дети свободно поговорят с ними. Вот американцы удивятся, что у нас дети-инвалиды могут запросто беседовать на иностранном языке, А еще проведем заодно выставку тех идей, которые предлагает Олег по экологии. Они же обалдеют, что ребенок в 10 лет с культями обеих ног может разрабатывать проекты безопасных ядерных реакторов. Экология. Вот от чего сходят с ума иностранцы. Этим мы их и возьмем. Малолетний русский гений, прозябающий в нищете и разрухе, день деньги они нам выделят. Куда денутся?» Гениальный своей хитрости план директора оказался чрезвычайно простым для реализации, а эффект от него превзошел все ожидания. Вид умных детей-инвалидов, живущих вместе с воспитателями в огромном полуразваленном особняке, где зимой нет горячей воды, а летом прекращается подача и холодной, и тогда используют колодец, все это подействовало на сентиментальные души американцев нужным образом. Делегация, которую возглавляла важная персона в компьютерной компании, причем это оказалась женщина, не столько красивая, сколько ухоженная, изумляла всему, что было показано. Особенно американцев потрясла экскурсия в подвал старинного особняка, где раскинулась уменьшенная копия озера Байкал. Разумеется, компания моментально согласилась взять шефство над детским домом, И сразу же привезла пять телевизоров, чистое белье и гуманитарную помощь в виде заморских продуктов в красивых упаковках. Радости детей не было предела. После демонстрации открытого урока английского языка, на котором ученики и в самом деле показали себя с наилучшей стороны, глава делегации миссис Нэнси Брэдсток, выразив восхищение людьми, с которыми она познакомилась тут, и ужас, которая испытала, увидев, в каких условиях они живут, добавила, «Кроме того, я изумлена, что преподавание английского языка поставлено не просто отлично, а великолепно. Подобный уровень в нашей стране встречается только в частных школах, один семестр учебы в которых стоит 1030 тридцать долларов. У вас же все это бесплатно. Потрясающе!» На том все и завершилось. Гости, потрепав детей по волосам, угостили их жвачкой и шоколадом. Кое-кто получил несколько долларов, после чего кортеж Намарок отъехал от здания интерната. Директор была в восторге. Им обещали закупить новые учебники, белье, а также компьютеры, причем самые настоящие, американские, произведенные фирмой, филиал которой взял патронаж над интернатом. Все были счастливы. Уля имела только краткую возможность произнести что-то по-английски, так как с самого начала ее теснили в сторону хваткие переводчики —